«Оливер!» Я знал, что у Джейкоба будут проблемы, когда эти дневники представят в суде как доказательство. Мне бы не хотелось, чтобы мои личные записи прочли присяжным, хотя сам я дневник не веду и точно не стал бы описывать в нем сцену убийства. Так что, когда Джейкоб начинает слегка раскачиваться на стуле, стоило только Хелен заговорить о его тетрадях. Я к этому готов. Чувствую, как одеревенела у него спина. Слышу его тяжелое дыхание, замечая, что он почти перестал моргать». Когда Джейкоб тянется к столу, я встречаю взглядом и поверх его головы. Вот оно, прознуясь тона одними губами, и тут же Джейкоб сует мне в руки листок бумаги. Ф. Решетка написана на нем: Мне требуется мгновение, чтобы сообразить. Он передал мне записку, как я просил его делать, если потребуется сенсорный перерыв. Ваша честь, говорю я, вставая, можем мы взять небольшой перерыв? У нас только что был перерыв, мистер Бонд, говорит судья Катингс и смотрит на Джейкоба, у которого лесу пылает. Пять минут, объявляет он. Подхватив Джейкоба под руки с двух сторон, мы самые быстро уводим ее в сенсорную комнату отдыха. Продержись еще 30 секунд, утешает его Эмма. Еще десять шагов, девять, восемь. Джейкоб ныряет за занавески и резко разворачивается к нам. «О, боже мой!» — восклицает он, и по его лицу расползается улыбка. «Разве это не было восхитительно?» Я молча смотрю на него. «В этом и был весь смысл. Они наконец поняли. Я устроил сцену преступления, копы все разгадали, даже ложный след». Он тычет меня пальцем в грудь и говорит. «Вы отлично справляетесь». За спиной у меня Эмма бросается в слезы, я не смотрю на нее. Просто не могу, но говорю. «Я все исправлю». «Поднявшись с места, чтобы провести перекрестный допрос детектива Мэтсона, я думаю, что вместо этого у нас сейчас будет состязание, кто дальше пустит струю мочи». Он бросает взгляд на Эмму, глаза у нее красные, лицо опухшее, и прищуривается, глядя на меня, как будто в ее состоянии виноват я, а не он. От этого мне еще сильнее хочется опустить его. В «Первый раз, когда вы говорили с Джейкобом в его доме, детектив, он процитировал вам фразу из фильма «Терминатор», верно?» Да. А во второй раз при встрече с Джейкобом он порекомендовал вам, какие тесты нужно провести с рюкзаком. Да. Много? Несколько. Я беру лежащий перед Джейкобом блокнот. Он рекомендовал провести тест ДНК с лямок? Да. А АП-тест с внутренней стороны нижнего белья? Вроде бы. Люминол? Похоже на то. А как насчет... Нингидрина, належавшая внутри карточки. «Слушайте, я не помню их все, но, вероятно, это правда». «На самом деле, — говорю я, — Джейкоб, похоже, знает ваше дело лучше, чем вы». Мэтсон прищуривается. «Место преступления он точно знал лучше меня». «Эти тетради с записями, найденные у Джейкоба, вы прочли их все?» «Да». «Что содержится в остальных 115?» «Сюжеты серии борцов с преступностью». «Вы знаете, что такое Барти с преступностью, детектив?» «Думаю, надо жить в лесу, чтобы не знать этого. Это телешоу о полицейских расследованиях, которые, вероятно, уже транслируют на Марсе». «Вы когда-нибудь смотрели его?» Детектив смеется. «Стараюсь этого не делать. Оно не вполне реалистично. То есть дела, которые там разбираются, не настоящие преступления?» «Нет». «Значит, будет правильно сказать, что 116 тетради, которые вы забрали из комнаты Джейкоба, полное описание выдуманных преступлений?» «Пожалуй», — отвечает Мэдсон. «Только я не считаю, что описанная в 116-й тетради выдумка». «Откуда вам это известно?» «Я делаю несколько шагов к нему». «На самом деле, детектив, сюжет об исчезновении Джессогилви прошел по телевизору до того, как эта тетрадь оказалась у вас в руках, не так ли?» «Так». «Ее имя упоминалось в новостях, ее родители просили помощи в раскрытии преступлений». «Да». «Вы показали, что Джейкоб появлялся на местах преступлений хотел помогать, верно?» «Да, но он когда-нибудь сообщал вам сведения, которые вас удивляли?» Мэтсон мнется. «Да». «Тогда невозможно ли, особенно учитывая личное знакомство Джейкоба с жертвой, что он в этом дневнике не хвастался убийством, а скорее, как в случае с сериями борцов с преступностью, пытался помочь раскрытию дела?» Прежде чем Мэтсон успевает ответить, я поворачиваюсь к присяжным и говорю, вопросов больше нет. Хелен встает из-за стола обвинения. «Детектив Мэтсон?» — говорит она. «Не могли бы вы прочесть запись внизу первой страницы тетради?» Там написано «решено мной за 24 минуты». «А внизу шестой страницы?» «Решено имя за 50 минут. Отлично». Хелен подходит к Мэтсону. «Вы догадываетесь, что означают эти записи?» Джейкоб говорил мне, когда я впервые увидел, как он пишет в такой тетради. Он отмечал, удалось ли ему раскрыть дело раньше теледетективов и сколько времени на это ушло. «Детектив», — обращается к Мэтсону прокурор. «Не могли бы вы прочесть запись, сделанную внизу 14-й страницы, озаглавленной в ее доме, содержанием которой вы знакомили нас раньше?» Он смотрит на страницу. «Тут написано...» «Решено мной». «Что-нибудь еще примечательное есть в этой записи?» Мэдсон смотрит на присяжных. «Она подчеркнута. Десять раз».